и неутомимой, некоторых пациентов она принимала даже поздним вечером, открытой по-доброму относящейся к людям, любящей авангардный театр и авторское кино. За 10 месяцев четыре премьеры в Доме кино и почти еженедельное посещение театров. Настя не поленилась, обзвонила и Дом кино, и указанные в записях театры, и выяснила, какие именно спектакли и фильмы шли в те дни. Никакой другой деловой активности, помимо работы с пациентами, она не вела, и с бизнесом дела не имела, хотя названия разных фирм то и дело появлялись на страницах ежедневника. Опять же, при помощи телефона Настя узнала, что Анечку частенько приглашали на корпоративные вечеринки и фирмы, руководителям которых она оказывала помощь в качестве кинезиолога. Наверное, у этих руководителей были психологические проблемы, мешавшие им эффективно заниматься делами. Кстати, в ежедневнике была запись о подобном мероприятии, которое должно было состояться через пару недель после убийства. На эту вечеринку Анечкова уже не попала. Да, все это было замечательно, но не проливало ни малейшего света на имя убийцы, о котором можно было сказать только одно – он или она не был пациентом, прошедшим полный курс из десяти сеансов. Этот человек встречался с Анечковой только один раз и позаботился о том, чтобы уничтожить только эту запись. В каком качестве он встречался с Галиной Васильевной? В качестве человека, нуждающегося в помощи, но после первого же сеанса разочаровавшегося в возможностях кинезиолога? Или для встречи был другой повод? Или вообще случайное знакомство? Нет, это вряд ли. Случайных знакомых в ежедневник не заносят. Их имена могут оказаться только в записной книжке или на визитных карточках. Значит, о встрече договаривались заранее. Ну и что это дает? Ничего. Есть, конечно, вариант, но муторный и долгий. Галине Васильевне, опять же, если полагаться на записи ежедневники, никто не приходил случайно с улицы, только по рекомендации кого-то из людей, которых она знала. Иначе и быть не могло. Рекламу Анечкова не давала, и узнать о ней и получить номер ее телефона можно было только от знакомых. Так вот, нужно взять ее записную книжку и методично пройтись по всем знакомым с вопросом, кому они в течение последнего года рекомендовали обратиться к Анечковой и давали ее телефон. Составить список, потом сверить его с записями в и посмотреть, кто из них стал пациентом Анечковой и ходил к ней на сеансы, а кто так и не пришел. Потом разыскать всех, кто брал ее телефон, но не воспользовался им, и постараться найти среди них того, кто этим телефоном все-таки воспользовался, навестил Галину Васильевну один раз, а потом позаботился о том, чтобы об этом не узнала милиция. Работы на год, если не больше. Конечно, была бы Анечкова президентом крупного банка или известным журналистом. Создали бы следственную бригаду человек так из 30, а то и из 50. Подключили бы столько же оперов и все сделали бы за считанные дни. А еще лучше, дали бы команду экспертам, они бы листочки из ежедневника за два часа обработали и сказали,